«Дался тебе этот Эверест!» — сказал Дик, который понял, что Казик опять думает о земле. «Ну, на охоту!» — сказал Казик. «На охоту там нельзя!» — сказал Дик. «Я спрашивал старого. На земле не охотятся. Не хочу я на землю. И не хочешь посмотреть?» «Посмотреть можно!» — сказал Дик. «Только оставаться там не хочу. Мне скучно!» «Там этого нельзя, этого нельзя. Они сидят по чистым домам и боятся микробов, я знаю. Если бы они боялись, — рассудительно возразил Казик, — то мы с тобой сюда бы не прилетели. А мы при чем? А потому что мы и есть они, мы одно и то же. Мы куда идем? К ним, то есть к себе, я так понимаю. Как будто заблудились в лесу и теперь хотим выбраться».